Капитан Корвета Бегл с большим удивлением прочел предъявленный ему приказ губернатора, но задавать лишних вопросов не стал, и спустя всего четверть часа корабль вышел из гамани Ньюпорта, взяв курс на северо-запад, где уже виднелись на горизонте паруса идущего из метрополии судна. С приказами проблем не было, Джон много практиковался в подделывании почерков, а клише с печатью и подписью губернатора ему заблаговременно прислали из Соболевска. Бодров еще перед отъездом в Рунгазею сказал, что графологической экспертизы еще не существует, потому вряд ли кто отличит хорошо подделанное письмо от оригинала, а если уж оно скреплено подписью и печатью, то и подавно. Графологическая экспертиза. И откуда только слова такие знает этот торидийский князь. До встречи с ним Олстону не приходилось сомневаться, что все самое лучшее в этом мире, включая наработки по агентурной деятельности, происходит родом из его родного фрадштадта. Теперь он же не устаёт удивляться изворотливости мысли этого северянина. До того доходит, что даже у него, закоренелого реалиста, отвергающего всякую мистическую ерунду, закрадываются мысли о неслучайности слухов, связывающих Бодрова напрямую со сказочным князем Холодом. Спустя час после серии маневров корабли встретились, и Джон в сопровождении Уильяма переодетого в мундир сержанта поднялся на палубу Честерфилда. Капитан Стэнли с невозмутимым видом прочитав предъявленный ему приказ, вернул его обратно Олстану. Это невозможно, господин капитан, проникновенно произнес Джон, награждая Стэнли удивленным взглядом. Это приказ. Да как вы себе это представляете? В море перегружать тяжеленные сундуки? презрительно фыркнул капитан. Палуба корвета гораздо ниже палубы вашего линейного корабля, возразил Джон. Полагаю, процесс не будет сильно отличаться от выгрузки в порту. Какая в этом необходимость? Кажется, капитан Стэнли уже готов был уступить, но старался соблюсти приличия. Не могу знать, развел руками Олстон. Приказ губернатора, а приказы не обсуждают. Да, но я вашему губернатору не подчиняюсь. Внезапно снова вернулся на путь отрицания капитан Честерфилда. И какие бы доводы не приводил послание губернатора, переубедить его так и не смог. Тупик. Олстан отвлекся от своего воображаемого визита на Честерфилд, обмакнул перо в чернильницу и нарисовал жирный крест поверх изображения двух маленьких корабликов на бумажном листе вдоль и поперек разрисованном условными значками, стрелками, линиями. Снова тупик. Откинувшись на спинку стула, Джон устало прикрыл глаза. Но спустя минуту встрепенулся, схватил лист со стола, поднес его к самым глазам, словно стараясь разглядеть какую-то упущенную мелочь. Впрочем, энтузиазм быстро иссяк, вновь сменившись усталой апатией. Это снова был тупик. Что оставалось сделать ему в таком случае? Умолять, угрожать — бред. Лучшим выходом было вернуться на корвет и поспешить причалить к берегу раньше Честерфилда, чтобы обман не открылся до того, как он с товарищами покинет территорию порта. Скомкав бумагу, Джон в сердцах швырнул ее в горящий камин. Нащупать подходящее решение никак не удавалось. Очень-очень жаль, потому что вариант с изъятием груза с годовым жалованием для фрагштадтской колониальной армии в море казался оптимальным. Конечно, хорошо было бы иметь быстроходную военную эскадру, чтобы настигнуть и взять на абордаж идущий из метрополии корабль, но это уже задача для целой флотской группировки. А он, суперагент, нужен как раз для того, чтобы делать большие дела малыми силами. Но что здесь можно придумать? Ведь по прибытии в порт груз будут встречать двадцать солдат во главе с офицером городского гарнизона. А это очень солидная сила, особенно вследствие того, что сопровождать предназначенное для армии золото им предстояло всего семь кварталов до колониального банка. Нападать посреди города на такое количество солдат было сущим безумием. Мол стану стало потёрнуться ладонями, после чего встал и несколько раз прошелся по комнате, разминая затекшие ноги. начал было зажигать свечи, потому что за окном уже темнело, но передумал, решил использовать безотказно действующий прием: если напряжению ума не дает результата, то следует на время забыть о проблеме, сменить обстановку и расслабиться. Быстро одевшись, Джон отправился на улицу. Едва открыв двери ближайшего аттракциона, куда он зашел поужинать и пропустить стаканчик весьма недурственного местного рома, Молстан наткнулся взглядом на компанию. В которой его намекающий взгляд безошибочно определил охотников за головами. Большинство их крупных лидеров было мастерски изведено им лично, но самих охотников было слишком много, чтобы вот так сразу за одну зиму исчезнуть. Вполне объяснимо, что осиротевшие наемники сбивались в кучки и пытались организоваться заново, избрав себе новых командиров. Вот такая компания и попалась на глаза Джону, мгновенно задав его мыслям новое направление. Усилиями Олстона устранения самых опасных главарей охотников было выставлено как их же конфликт с офицерским сообществом, так что желание пострадавшей стороны поквитаться с обидчиками выглядело бы вполне обоснованным. А что, если сообщить такой вот примерно кампании, что в такой-то день и час сам майор М, главный идейный вдохновитель травленоямников, будет сопровождать очень ценный груз во главе взвода солдат, если сработать умело? то подстегиваемые духом мужчина и жаждой наживы охотники нападут на конвой превосходящими силами, а он в это время организует подмогу для конвоя. Трактиров на центральных улицах в любое время суток полный солдат и расправится с негодяями. Тут же подспевают его люди, одетые франштатскими кавалеристами, якобы посланными для усиления сопровождения, и увозят груз в сторону колониального банка, но по пути теряются в боковых улочках. Вроде как и порученное ему дело уничтожения наемников будет продолжено, и новая задача может быть выполнена». Уже доедая яичницу с беконом, Джон в очередной раз остановил взгляд на компанию охотников и тяжело вздохнул. Собирался же отвлечься, не думать о деле, и вот результат. Всякая бредятина уже в голову лезет, но какие могут быть дела с охотниками за головами? «К этой публике попробуй найди подход, а после держи ухо востро», чтобы не пырнули ножом в самый неподходящий момент. Да и вообще такой план никуда не годится, потому что слишком громко и сложно. В таких делах ключ к успеху лежит в простоте. Сделав такой вывод, Уолстон закончил свой ужин, несмотря на ненастную погоду, совершил обычную вечернюю прогулку и с легким сердцем лег спать. А наутро проснулся со свежей идеей в голове. Для ее осуществления нужны были кое-какие уточнения, но это не страшно. Время и возможности для этого были. Через восемь дней Джон стал свидетелем входа линейного корабля «Честерфилд» в гавани Ньюпорта, после чего в наемном экипаже спокойно прокатился за солдатами, доставившими два тяжеленных сундука в колониальный банк. Так сказать, сопроводил сопровождающих. Все прошло тихо, без эксцессов. А спустя неделю к тому же банку среди белого дня прибыла карета в сопровождении «Восьми драгун». Из кареты вышел высокий статный офицер с модными в Метрополии бакенбардами и лихо закрученными усами и легко, взбежав по ступеням, обратился к вышедшему ему навстречу клерку. Майор Мейсон к управляющему Стэффенсону. Больше никаких объяснений не потребовалось. Его тут же проводили в богато отделанный кабинет управляющего банком. Господин Стэффенсон, получив от майора заверенный подписью и печатью губернатора Ричмонда приказ, тут же вызвал заместителя. Где я мог видеть вас ранее, господин майор? Стэфенсон бросил на драгуна острый взгляд из-под напяленного на нос пеньсна, одновременно вписывая свою резолюцию под подписью губернатора. Разве что в столице, господин управляющий? невозмутимо ответил Джон, стараясь как меньше шевелить губой во избежание отклеивания накладных усов. Я ведь только прибыл из метрополии, так сказать, с корабля и в банк. Сходу поручили подменить приболевшего офицера и доставить полугодовое жалование в Дойерти. Солдаты хоть местные у вас, не новички, с дороги не собьются, поинтересовался Стефенсон, передавая бумаги заместителю. Все опытные бойцы, дорогу знают. Не извольте беспокоиться, отчеканил майор. Как долго ждать погрузки? У нас тут полный порядок, гордо заявил управляющий. В полчаса уложимся. Сундук будет опечатан, так что пересчитывать деньги вам не придется. Это сделает казначей в Дуерте. Следите только за сохранностью замков и целостностью печати. Уж за это не переживайте. Джон поднялся было со стула, собираясь выйти, но был остановлен вопросом Стефенсона. Как там наши благословенные острова? Уже забыл, как они выглядят. По слухам, в королевской семье ожидается пополнение. Цены на виски и табак немного подросли. В гарнизонах все спокойно. Выдал набор общих известных сведений Джон. На счет всего остального ничего интересного вам сказать не могу. Дело солдат война, а войны сейчас нет. «Кисть с ним по гарнизонам?» «Да-да, конечно». Стеффенсен обескураженно пошамкал губами, заставляя Джона задуматься о мотивах интереса управляющего банком к его персоне. «Это праздный интерес или подозрение?» «А что с лейтенантом Стюартом?» «Господин управляющий...» Майор вынужден был во второй раз обернуться в дверях. «Я ведь не доктор, откуда мне знать? Я всего лишь выполняю приказы». Строго говоря, здесь он кривил душой, потому как прекрасно знал... что мертвецкий пьяный Стюарт сейчас спит в снятом специально для этой цели загородном домике, а его поиски со служивцами только-только начинаются. Как минимум через час к губернатору отправят курьера с просьбой заменить в приказе заболевшего офицера. Если все пройдет максимально быстро, то настоящий конвой прибудет к банку часа через три, когда деньги будут уже километров в тридцати от Ньюпорта. Чисто из спортивного интереса, Уиллу было поручено оставить в городе пару человек для наблюдения за происходящим у резиденции губернатора и возле банка. Сам же Джон медлить не собирался, и как только опечатанный сундук был погружен в карету сопровождением своего драгунского эскORTа, покинул город. Дальнейшее было уже делом техники. Это выражение Олстон позаимствовал у князя Холода. Поначалу-то он не мог понять его значения, думая, что речь идет о каких-то механизмах. Но оказалось, это означает легкость исполнения, обусловленную хорошей подготовкой исполнителя, впечатленный извучностью фразы Джон с удовольствием взял ее себе на вооружение и не упускал случая применить в разговоре, даже если этот разговор был мысленным. На безлюдном участке дороги отряд свернул в лес, где все участники акции переоделись в гражданское платье, прикрепили на дверцы кареты поверх нарисованного краской номера кавалерийской части декоративные панели. и спокойно вернулись на дорогу, после чего на ближайшей развилке повернули в сторону и неспешно двинулись в южном направлении. около полудня в одном из поселков на ярмарке продали трех самых приметных по окрасу лошадей, чьи всадники дальше отправились обратно в город почтовым дилижансом. карета же продолжила путь в сопровождении пятерых всадников, изображавших из себя слуг знатного господина, и уже в темноте удачливые налетчики Въехали в Ньюпорт совершенно с другой стороны, не возбудив своим появлением ничего внимания. Никто и не думал интересоваться каретой состоятельного господина. Почти девяносто тысяч фунтов – это было гораздо меньше, чем можно было бы взять, наложив лапу на все пришедшее из Метрополии золото. Зато добытые они были тихо, без стрельбы, взрывов и крови, и почти без риска. Зато удар по администрации генерала Ричмонда все равно выходил изрядный. Молстан практически не сомневался, что губернатор всеми силами постарается избежать огласки, для чего придется внести в кассу свои личные сбережения, иначе его репутация будет подмочена бесповоротно. Открывал сундук Джон в присутствии Уильяма Свифта. Допускать к этому действию всю компанию он не считал нужным, а вот Уиллу можно было доверять. И кроме всего прочего, его присутствие являлось гарантией честности командира для остальных подельников. Уилл. «Парням нужно залечь на дно», — заявил Джон, пересыпая монеты из банковских упаковок в простые кожаные мешочки, минимум на пару месяцев. «Про то, что необходимо держать язык за зубами, напоминать не нужно?» «Не волнуйся, командир», — Уильям облизнул пересохшие губы, глядя внутрь сундука. «В ком нельзя быть уверенным, тех больше с нами нет. Я бы даже рекомендовал парням временно убраться с фроштадской территории и к чертям собачьим». «Будет хорошо, если вы завтра же с первым попутным кораблем отправитесь к риольцам, а лучше еще дальше, к теридийцам». «Ну, Джон, что мы там будем делать?» — помощник перевел на него удивленный взгляд. «Да что угодно. Ты пойми, в ближайшее время здесь будет сущий ад. Губернатор будет рвать и метать, полиции и солдаты будут рыскать по всему городу, а особенно по трактирам, выискивая подозрительных лиц и швыряющихся деньгами налево и направо болтунов». А по фианому делу сам знаешь, любой может взболтнуть лишнего. Но пять тысяч фунтов на брата — это очень хорошие деньги. Поспешил подкрепить свое предложение финансовыми Олстан. Вполне можно и честную жизнь начать. Это наше последнее дело. Сдавленно произнес явно впечатленный услышанным Свифт. Не стоит загадывать, Вил. Джон демонстративно взглянул на часы, намекая на отсутствие времени. Посмотрим, какая будет обстановка через месяц с другой. Но если кто-то из парней решит, что с него хватит легкой жизни, то не уговаривай вольному воля. Все равно, Джон, многие не захотят жить на чужбине. Снова возразил Уильям. Почему бы просто не залечь на дно в глубинке? Олстан на минуту задумался, после чего махнул рукой. Поступайте, как хотите. Его дело было предложить безопасный вариант, ведь они украли деньги не у какого-то торговца, они обворовали корону. За это точно по головке не погладят, если поймают. Причем проколется кто-то один, а в итоге повяжут всех и будут парни во главе с Уиллом болтаться на виселице. Немного жаль, хорошая подобравшаяся команда, исполнительная и без откровенно тупых и конфликтных элементов, но тратить время на убеждения Джон не собирался. Его они всегда видели только в гриме и были твердо убеждены, что он в самом деле офицер, решивший поправить свое материальное положение таким оригинальным способом. Все встречи он проводил исключительно на съемных квартирах, а жалкие попытки проследить за ним, предпринимавшиеся поначалу подельниками, без особого труда им пресекались. То есть вероятность собственного провала в случае поимки людей Уилла Джон считал близкой к нулю. «Делайте, как считаете нужным». Олстон пожал плечами и, немного подумав, вручил Уилле ему еще один кошель. «Тебе двойная доля, Уилл. Постарайся распорядиться деньгами с умом. Будет жаль, если ты попадешься».